издательство 1с паблишинг и студия dм vision представляют михаил уткин ездовой гном сила. Глава 1. 20 20 23 24 25 Время важно, поэтому я настроил таймер так, чтобы сразу видеть его при входе в игру. А вот мельтешение секунд только отвлекает. Я дернул взглядом курсор, и раздражающее мигание пропало. Практически машинальный жест. Я охмыкнул и сказал с иронией. А вот нервишки тебе резцов подлечить стоит. По тайном ящике днищей телеги взгляду не за что зацепиться. Особенно сейчас, тусклым вечером, что может вливать в щели лишь слабый свет сумерек. Так что секунды, в общем-то, и не должны мешать, если, конечно, не дергаться. Я покосился на неподвижный аватар Кассиди. Странно, заходили вместе, а она еще в литургии, наступающей всех геймеров вне игры. «Неписям этот факт инка-гры, конечно, объясняет понятными вещами, чтобы картина мира не рушилась, но реальному игроку всегда жутковато. Вдруг всё же что-то произойдёт? Что, к примеру, станет с аватарами, если телега рухнет в реку? Проснёшься под водой или сразу у камня возрождения? Пока обходится, но как бы не до поры до времени», — сказал я, продолжив мысль вслух. «Мне начинал нравиться собственный голос в игре. Из него, по мере повышения уровней, уходила юношеская песклявость, и сейчас его звучание приблизилось к реальному. Однако озвучить следующую мысль мне не удалось. Телега подпрыгнула на кочке, и днище телеги больно ткнуло в бок, на котором я лежал, да так что зубы лязгнули». «Черт, что еще за кочки на ровном тракте? Да и как-то слишком темно снаружи для этого времени суток». Я придвинулся к стенке ящика и посмотрел в щель, прижавшись носом к шероховатой доске. Мимо неспешно проплывают стволы деревьев, а высокий бурьян вдоль дороги сплелся в густые заросли. Сфокусировать взгляд, чтобы получить подсказку, что именно там растет, не получается, но запах полыни ни с чем не перепутать. Похоже, наш орк съехал с главного тракта на проселок, как и в прошлую ночевку. Возвращаемся мы в Лазадель отнюдь не триумфально Пришлось бежать и прятаться. Захребетный рынок добавил гномам проблем, как будто мало их было. Но, тем не менее, возвращаемся мы оттуда самостоятельно со счетом, то бишь с телегой, полной эльфийских товаров. Их нужно лишь превратить в деньги, чтобы оказаться в хорошем плюсе. Продать, правда, нужно быстро. От силы 10 часов останется, чтобы закрыть задание темного торговца. Но даже если сдать товар оптом, должно быть выгодно. Я погладил бороду. На первом уровне из челюсти торчал лишь жёсткий клок шерсти, а теперь уже вполне густая, плотная до середины груди. Она по-прежнему занимает спецслот, видимый на кукле персонажа в области шеи. Борода не просто отросла, а тоже прокачалась в соответствии с моим двадцать первым уровнем. Борода горна. Предмет уникальный, самовосстанавливающийся. Плюс 8 устойчивости к огню. Плюс два броне шлема. Плюс три броня нагрудника. Телега вновь подпрыгнула, я машинально придержал аватар подруги. Еще не вошла в игру. Под пальцами она сейчас твердая, как мраморная статуя. Хм, да еще и словно приклеена к доскам телеги. Ноль реакции на кочки. Непонятен вообще смысл оставлять в игре аватары игроков. Неужели сложно было вписать местным в программу какую-нибудь глобальную объяснялку? Ну да ладно. Внимание вновь переключилось на бороду. Я вновь с удовольствием провел по ней растопыренными пальцами. Хе-хе, а -хе, ничего так. «Все больше хочется и в реале отрастить такую». Теперь хоть понятно, зачем гномам такие бородищи. Раньше всегда думал, что за чушь. Да они, напротив, бриться должны постоянно. Гномы же кузнецы, что по официальной фэнтезийной версии куют с утра до вечера. Качнет меха посильнее, лизнет огонь, и все. Стой обгорелый, воняй, как языческий парикмахер, что, говорят, использовали вместо ножниц факелы. Не знаю, как со стрижкой, но с депиляцией точно. Но Росланд Хайтек объяснила сей факт природной неопалимостью волос, что куда логичнее. Борода в самом начале игры едва шею прикрывала, а теперь вот уже до груди доросла, добавив нагруднику брони. Если бы суметь надеть этот самый нагрудник, преодолев проклятие демонов, запрещает собака пользоваться ими в бою. Так ты носи и держи в руках сколько хочешь, но малейшая направленная агрессия и привет. В зависимости какого народа боевое изделие в руке держишь, то рукоятка выскальзывает, то вдруг по ощущениям становится толстенный, как бревно, или тяжеленный, неподъемный, либо вовсе исчезает. Кошмар, в общем. Да и запрет ковать и делать ювелирку преодолеть бы не мешало. Так что толка с этой противопожарной бороды? Хотя машинально сжали уникальный предмет в кулаке, а взгляд нашел в списках бородатое задание. Первое задание цепочки цирюльник Хирда. Найти способ вернуть гномам древнее умение боевое плетение волос. Плюс 10 репутаций всех гномов Росланд. Плюс 25 тысяч опыта. Я тяжело вздохнул. Задание подвисло. Да и понятно, такую жирную награду просто так не дадут. Надежда разобраться в нем пока только на баронского сынка Северуса, в которого угодил Тархан, менеджер нашей фирмы. Вот тоже ему угораздило попасть в малолетнего пацана. И не факт, что в бароненка это плюс. Местных-то игровых детей все воспринимают по-средневековому как равных, разве что помельче да послабее. Баронского же сынка чуть ли не на руках носят. Однако как дитё игнорируют по полной. Это крутие шего-то нашего менеджера что в свои 24 настолько самостоятелен что уже начальник отдела <смех> даже не представляю что игра ему пытается компенсировать или внушить может желание читать прививает тархан роется сейчас в обширной отцовской библиотеке в поисках полезной информации ну надеюсь что роется он все-таки ответственный парень да и делать ему особо в игре сейчас нечего поневоле сидит в четырех стенах Глобальное задание баронского снк запрещает ему погибать в течение аж целого года, так что выходить в опасный внешний мир пока остерегается. Телега покачнулась и замерла. Я тут же приник к щели и сфокусировал взгляд на ближайшем дереве. Мгновение и с удовольствием увидел неподвижную точку лазерного целеуказателя своего умения познания сути, развернувшего пузырь подсказки. «Сосна. Материал сосновая древесина». Объем 3,5 кубометра. Материал сосновая кора. Объем 0,2 кубометра. Материал смола сосны. Материал сосновая игла. Дополнительные материалы. Количество разума и мудрости достаточно для получения подробной информации. Необходим навык растения. Дополнительный навык. И ветвь. Победная улыбка у меня, чувствую, сильно поблекла. Хотя и восстановил сброшенные демоническим мечом параметры, я все-таки решился продолжить строить билд мудро-разумного гнома. Но без специфических умений, увы, нормально прокатывает лишь разглядывание камней. дополнительные разум и мудрость только кучу вопросов добавили, показывая, сколько полезностей в этой игре можно получить из простого дерева. Но вот где вообще взять этот самый растительный навык-то? Эльфов пытать? Приходится обходиться врожденным гномьим-рудознатцем. Только он и работает в полную силу и уверенно движется к третьему уровню. Два прокачал, пока для Кассиди превращал камни в метательные снаряды. Ну, а у моей ловкой гномы также уверенно растет навык метательницы камней». За спиной раздалось недоуменное восклицание. «Горн, мы уже остановились? Почему так рано? Орк в прошлый раз встал на ночлег лишь к полуночи. Наконец-то и девушка ожила. Долго она что-то входила». Но неважно, главное, она права, телегата реально встала. Я прижал палец к губам, призывая помалкивать, и навострил уши. Снаружи кто-то ходит, под тяжелыми шагами хрустит валежник, шуршат листья. Ржанула лошадь, шаги ускорились, переместились к передку телеги. Там сдавленно зафырчала и донеслось тихое «Кимберлит, твою ксенолита мать! Замолчи, животное! Вот твое зерно, жуй!» «Уф, так ругаться может только Громодар. Судя по всему, старый гном подвесил торбу с ячменем на морду нашей трудолюбивой лошади. Шаги прошуршали ближе, щели закрыла тень и по доскам осторожно постучали. «Занято!» — сурово сказал я. Кассидия уткнулась лицом мне в плечо и затряслась от сдерживаемого смеха. Снаружи донеслось ворчание местного. «Да уж знаю, что не свободно. Второй день сопят на два голоса в своем ящике. Урголов он даже петь научился, чтоб, значит, шум заглушать». Я хмыкнул, недоуменно подумав, о чем это он. Пальцы на ощупь нашли задвижки, те щелкнули, и крышка ящика откинулась, закачалась на петлях, поскрипывая, не доставая земли. Я выкатился наружу и под ногами спружинил слой сосновых игл «Песню поет? Ни разу не слышал». огном подтвердил. Нисколько поет, сколько ревет. Да все одну и ту же. Громодар подбочинился и вполголоса напел, причем сумев подпустить в голос сарказма. «Орк в руках секир держал, Громко так ура кричал, Почему ура кричал? Потому что храбрый был. И очами своими всех проезжих буравит гневно. фу пропасть!» Я, довязь от смеха, уточнил. «Что, так и поет? В руках секир держал?» Громодар кивнул недовольно. Так и поет. Я пытался ему раскрыть, что секира в руке. А он только клыки свои в небо топорщит, да отвечает. Это национальный колорит, ничего ты не понимаешь в конструкциях хорчего языка. Это гном-то в конструкции не понимает. Но хоть один плюс в колорите этом Мимохожим да мимоезжим сразу становится не до посторонних звуков от повозки. Но и вы хороши. Прячутся они от эльфов злобных. Девушка выскользнула следом и шепнула смущенно. «О чем это он?» «Да преувеличивает, старец, не обращай внимания!» Шепнул я в ответ и добавил вслух. «Забавная песня, где-то слышал похожую!» Громодар прервал жестом. «Тише вы! Пораньше сегодня с дороги съехали не просто так!» Арчина долго хмурился, а потом сказал «следят за нами!» И свернул. «Я уже минут десять повозкой правлю, а сам клыкастый по лесу бегает, врагов ищет!» Мы притихли, сразу стало страшновато. Игра хоть и виртуальна, но вот боль в ней очень даже реальна. Отфильтровать ее от остальных ощущений не могут до сих пор. Либо полный комплект, либо пытайся играть без полного погружения. Попробовал однажды, так двигаться получалось, как отсиженной ноге, во все тело. Хватило одной попытки, чтобы, как и абсолютному большинству, выбрать полный спектр ощущений матричной капсулы Проселочная дорога темна, усыпана валежником Ездят здесь явно редко Старые колеи засыпаны сухими иглами Могучие сосны покачиваются Внизу тишина, но поверху шелестит ветер сумкнутые кроны шевелятся и кое-где сквозь них просвечивает быстро темнеющее небо Корни, выпирающие из дороги, тоже двигаются. Сгущающиеся в темноте, они похожи на щупальца осьминога. Так и кажется, деревья сейчас выдернут их и пойдут крушить и ломать все, что попадется Воздух напоён крепким запахом полыни, что перебивает все другие ароматы Которых в сосновом бору должно быть предостаточно Передний ряд травяных стеблей на обочине изогнулся под тяжестью семян и листьев Словно кланяется дороге Но дальше густой бурьян стеной тянется ввысь Кассиди шмыгнула на телегу, и там затаилась, как мышь в уголке. У гномок каждый уровень автоматом добавляется три единицы ловкости, так что скорости и точность для нее не проблема. А вот мне... С моей тройкой, автоматом добавляющейся к силе, можно невзначай и шмякнуться на ровном месте. Так что на повозку я забрался тщательно, контролируя, за что берусь рукой. Да куда ставлю ногу? Здесь нереал. До сих пор помню, как удивили брошенные мною камни, что летят куда угодно, только не туда, куда надо. Ловкость здесь такая ловкость. Заросли полыни скрывают все, что в лесу делается. Даже человек бы не увидел. А уж гному не заглянуть, даже если подпрыгнуть. Хм, разве что кассиде подбросить. Я покосился на сжавшуюся в уголке телеги девушку и передумал. И мне-то не по себе. А она и вовсе сейчас со всей мощью своего 180-го iq интеллекта придумывает всякие ужасы». Я присел на свертки паучьего шелка и потрогал отогнутый край тента, накрывающего груз. Видно, тут обычно прячутся от эльфийских патрулей громодар. Остальная часть телеги плотно затянута кожаной покрышкой. Под пальцами она какая-то влажная и скользкая. Похоже, уже садится вечерняя роса. «Мне страшно!» Прошептала девушка, и я почувствовал, как ее горячие руки обняли мой бицепс. У меня сжались кулаки. Вот реально, в такие моменты особенно остро ощущается беспомощность гномов в этой чертовой игре. Вылези сейчас из леса какая-нибудь тварь. Много ли я смогу намахать этими самыми кулаками-то без оружия? но ответил, успокаивая. Ничего, орк сейчас все вокруг проверит, злодеев уничтожит, довернется. Да а нам сейчас ничего не грозит. Вот, смотри. Я выдернул из-за пояса кинжал и глаз звезды и показал Кассиде. «Видишь, из пальцев не выскальзывает, значит, рядом нет никаких агрессивных чудищ. Для кого-то проклятие демонов, а для нас отличный детектор». Девушка расслабилась, выдохнула с облегчением. «И правда, звук собственного голоса отвлекает от навязчивого желания вслушиваться в лесные шорохи и скрипы. Поэтому я продолжил. Судя по всему, пока геймеры вне игры, а их аватары тут в анабиозе, игра не подбрасывает местным проблем». Видимо, система включает триггеры событий только когда появляются игроки. Грубо говоря, все тихо и мирно у Неписи до тех пор, пока игрок не приносит в Росланд свою жопу, предназначенную для приключений. Фу, лёша А если появляются рядом с отключенными другие игроки? Мне вообще страшно входить бывает, как подумаю, что появлюсь здесь в какой-нибудь клетке или с ножом у горла. Я пожал плечами. Не знаю пока. Когда наш соберутся в Лазадель, можно и поэкспериментировать. Но думаю, если события скрутятся в подобную проблему, то инк игры выдаст предупреждение. Ну или не знаю, перебросит в другое место. Помнишь, Макс отмахивался как от чего-то несущественного, когда мы про нашего лазадельского лепрекона вещали? Мол, он просто словами давил нубов, достращал да на авось. Мол, даже неписи могут раз в неделю возвращаться, куда им захочется. Не что игрокам такого умения игра не даст, если припрёт. Кассиди тихонько вздохнула. «Ну, не было же у меня. Как-то неправильно это. Неужели нельзя было просто сделать кнопку возврата?» Нажал и «Прощай, гнусный лепрекон». Тут же словно вынуждает дергаться и уповать на Бога из машины. Да чёрт его знает, Лен, игру создали под эгидой правительства. Бла-бла, забота о населении, регуляция экономики, да ещё не весь что туда напихали мудрые эксперты-комбинаторы-манипуляторы. Может, такие переживания создают какую-то дополнительную остроту приключениям, а эти упования внушают рефлекс обращения к высшим силам в крайних ситуациях. Игра, насколько понимаю, даже вход, интерфейса и функционал настраивает индивидуально. Я с Майклом говорил, так вообще обалдел. Он вообще иначе в игру влился. Девушка протянула. Да уж, агр первого уровня, который заходит только чтобы быстренько погибнуть. Никогда не думала, что он ко всему своему шутливому занудству еще и мазохист. А вот у тебя определенно склонность к конспирологии. Наверняка все гораздо проще. Кто-то не досмотрел, кто-то поставил заплатку в программу не там, кто-то... Отдал управление игрой искусственному интеллекту, чтобы как раз избежать косяков, свойственных людям. Ага, ну а наш эксперт-рекламщик особо не распространяется, что там у него за приключения. Наверное, есть причины так действовать посложнее простых. Хотя да, простые приходят в голову первыми. Мы тихо переговаривались, а темнота все сгущалась. Вот уже громодар, что гладил морду лошади и настороженно озирался, виднеется мутным пятном, почти растворившимся в ночи. «Эта заброшенная дорога мне категорически не нравится. В реале она, скорее всего, привела бы на старую вырубку. Здесь же вряд ли все так банально. Как подсказывает мне весь игровой опыт, скорее всего, тут она ведет в пещеру мобов». «Из которых разбойники – вообще самое простое, что может быть. Я с трудом сдержал дрожь, вспомнив, как яро взрывали сугробы, выпрыгивая из засады снежные тюлени. А как посыпались деревья в злобные белки, черной лавиной, жаждущие откусить вместе с мясом хоть кусочек опыта. Черт, а разбойники ведь также могут поймать и резать этот самый опыт час за часом, кромсая и подлечивая. Тьфу, лучше об этом не думать. Как Кассиди говорит, надо уповать на мудрость божественного интеллекта игры. Что, защитит и не допустит. Да осветится имя его, да придет царствие его. Хе -хе. А это еще что? С раздалось звонкое чавканье рубящий бурьян стали.